Глава 18. «Да чего там подробнее», – поморщилась Кайна. «У нас бывают жестокие разборки между бандами, так что многие после попадают в больницу, но самых отмороженных выгоняют с нашей территории и все остальные. Так очень быстро собираются временные союзы, чтобы не связываться с психами, которые не хотят придерживаться общих правил». «Это все понятно, но как это относится к новой группировке, прибывшей в наш город?» – нетерпеливо поторопил я ее с ответом. «Мне довелось увидеть, как они прогибали под себя не самых плохих ребят и довольно хороших бойцов, которые и нашей банде могли составить конкуренцию». На этих словах Кайна поежилась, будто от холода. «Я тогда, как и обычно, перебегала по крышам, тренируясь в перемещении с препятствиями и используя посох для прыжков». «В общем, неважно», – мотнула она головой, перебив саму себя. «Главное, что меня на тот момент попросту никто не ожидал увидеть, а звуки боя раздавались достаточно громко, чтобы привлечь мое внимание. И вот там я впервые увидела, как может доминировать над всеми остальными всего лишь пятерка бойцов. А ведь в банде было больше двадцати ребят, которые хорошо продвинулись на пути боевых искусств. Не клановые бойцы» но все же для улиц это довольно много. Вроде пока выглядит, как обычная разборка между бандами. Пусть и качественные силы одной банды были выше, чем у другой, раз они себе позволили действовать такой малой группой. Пожал я плечами. «Ты просто не видел этого!» – покачала головой Кайна. Один из них, будто безумец, бросался в самую гущу бойцов И даже с моего положения было видно, что он наслаждался тем, что приносил своим противникам боль. Он даже не пытался их победить, нет. Он хотел, чтобы они отчаялись его победить. Была там еще довольно фигуристая девушка, которая своими каблуками калечила парней, даже не думая, на какой срок после этого они могут залететь в больницу и смогут ли вообще восстановиться». Она что-то с надменностью в голосе говорила своим противникам, но из-за расстояния я не слышала, что именно. Помимо неё была еще одна небольшая, но очень уж ловкая девчонка. По ней никто из банды попасть не мог. При этом сама она будто обтекала их, а когда выдавалась возможность, захватывала конечности и рвала им связки всего лишь одним резким движением. И эти крики боли после ее действий меня преследовали еще несколько дней. Самым обычным казался четвертый член банды. Как я поняла, он специализируется на атаке кулаками и благодаря слишком уж длинным рукам попросту забивал вышедших против него парней хлесткими и тяжелыми ударами. Последний же член банды так и остался стоять в стороне, и я не видела, на что он способен. Он наблюдал за происходящим, будто на самом деле все это в порядке вещей. Казалось бы, Кайна сама состоит в банде и готова действовать довольно жестко, когда на ее пути становится противник, в чем я убедился на собственной шкуре, но похоже действия пятерки из клана Дарей потрясли ее, и как она интересно всех их описала. Я даже не думал, что кроме Марка остальные окажутся такими же психами. Но, видимо, они, как и многие в школе, просто носили маски, которые не должны были показывать их истинную натуру. «Такая бессмысленная жестокость, и она возникла на пустом месте», продолжила говорить девушка после небольшой паузы. Я потом поспрашивала ребят, которые могли еще что-то говорить после произошедшего, По их словам выходило, что масочники просто напали на них, когда те проходили мимо. Им не нужна была их территория или сами парни в качестве бойцовых новой банды. Они, судя по всему, проверяли уровень наших банд и заодно показывали остальным, что их может ждать, если они пойдут против них. После такого я даже не уверена, что меня не заметили. От этой пятерки веяло такой жутью, что я не удивлюсь. Если кто-то из них мог меня почувствовать, но не стал залезать на крышу, чтобы избавиться от еще одного человека на их пути, еще ни одна банда нашего города не поступала подобным образом, все это неправильно. Именно поэтому ты хочешь дать им отпор, тихо спросил я, после того, как Кайна прекратила погружение в собственные воспоминания и переживания. Похоже, ей необходимо было выговориться о том, что уже давно на ее душе, и кажется, мне удалось стать тем благодарным слушателем, который ей был нужен, чтобы не случился нервный срыв. С учетом того, что она живет двойной жизнью, неудивительно, что у самой Кайны довольно расшатанная психика. На ее месте бросить бы все и жить жизнью обычной школьницы, но нет лезет вперед, даже несмотря на то, что никто ее в этом порыве не поддерживает. И от не в счёт, тот больше заинтересован в испытании своих гаджетов, и ему не особо важно, против кого на самом деле. Да, пусть он сам по себе неплохой парень, но не видит дальше созданного вокруг него уголка мира. Правда, и с ним я тоже, получается, поработал, и теперь гениальный техник наконец-то стал думать куда шире, чем привык за время жизни в таком окружении. Возможно, это позволит ему стать лучше, но это будет только его путь и его решение. И вот теперь передо мной еще одна проблема. Я пока не знал, как лучше поступить в таком случае». «Да, это неправильно. Люди так не должны поступать», – горячо ответила Кайна. Все разборки до этого пусть и решались так, что многие потом оказывались в больнице с травмами, но не до такой же степени. Многие из пострадавших больше никогда не смогут вернуться к обычной жизни. Масочники постарались показать пример, что бывает с теми, кто им сразу не подчиняется. Пусть этого и хватило ненадолго, но благодаря подобным действиям они смогли не только запугать многих, но и еще привлечь к себе самых отмороженных, что раньше сдерживали себя. «Я просто боюсь, что может произойти дальше. Раньше у нас хоть какой-то был порядок, а если спустя пару недель эти отморозки пойдут по улицам и будут нападать на ни в чем не причастных людей...» «Они уже один раз так сделали», – тихо произнес я. «Тогда не было сильных последствий, но тут я с тобой согласна», – кивнула девушка. «В тот раз повезло, что никого из любящих поиграть со своей жертвой не нашлось», – задрожала Кайна на этих словах. Я несколько секунд не решался что-то сделать, а потом, наплевал на все, попросту обнял ее, и девушка доверчиво прижалась ко мне» не знаю что у нее там произошло но похоже у кайны была какая то история связанная с тем о чем она говорила такое не спрашивают если конечно человек сам об этом не хочет рассказать но потому как она говорила и с какими интонациями это точно было личным а не просто желание нести справедливость или еще какая нибудь такая чушь большего кроме того что я сделал и не требовалось В такой момент для Кайны главное чувствовать, что кто-то находится рядом и поддерживает ее. Никакой тебе, понимаешь, романтики, на продуваемой ветрами крыши и под навесом от осадков. Но ей этого было и не нужно. Я мог быть в данный момент всего лишь другом. Другом, который готов был поддержать ее. Кто же знал, что наше неожиданное знакомство во время выполнения моего задания от мастера Беккера перерастет в дружбу. «Сегодня мы потренируемся довольно необычным способом», — довольно улыбаясь, поприветствовал меня на первом полигоне дадзе мастер Беккер. Стоял он рядом с какой-то установкой с широким раструбом, направленным в мою сторону. С другой стороны — «Находилась цистерна наполнения, которой мне было неизвестно, но не думаю, что это будет долго от меня скрываться». «Как скажете, мастер», – поклонился я мужчине, останавливаясь напротив этого агрегата и на расстоянии примерно семи метров от него. «Твоя цель – прочитать код, что написан на поверхности шариков, которыми будет стрелять эта установка», – похлопал по ее корпусу рукой мужчина. «Код дублируется на многих из них, так что можешь не переживать, если не успел разглядеть все символы. Весь код понадобится тебе, чтобы выйти из полигона». «И да», – ухмыльнулся он, – «брать уже валяющиеся шары нельзя. Последует штраф, и я думаю, ты не хочешь знать, какой именно». «Я понял, мастер. сел на пол, – ответил я. – Какой ты удивительно послушный». Покачал головой мастер Беккер, недоверчиво посмотрел на меня. «Ну да ладно, развлекайся». После этих слов мужчина покинул полигон, а я остался наедине с установкой. «Ну а то, что я был такой покладистый, я был попросту вымотан. Казалось бы, я всего лишь выслушивал все переживания Кайны» которая всю ситуацию с масочниками каким-то образом примерила на себя, и для нее это стало личным делом. Да, вроде бы я и не говорил толком ничего, а всё равно на душе осталось какое-то противное чувство безнадеги, которое испытывала сама девушка. Главное, что когда я уже уходил от неё, Кайна улыбалась вполне искренне. «Вот что значит просто побыть рядом», Но лучше бы для этих целей использовала своих валькирий, или же со мной ей было легче этим поделиться, так как мы, по сути, были на равных ступенях условного боевого мастерства. Все же ее девчонки были в этом плане ниже самой Кайны, да и представать перед ними в таком образе она точно не захотела бы. Первый выстрел шара я, к своему сожалению, прозевал. Пришлось спешно сосредотачиваться на происходящем и переключаться на выполнение задачи. Хорошо еще, что сами шары летели по бокам от меня, и не надо было отвлекаться на то, чтобы их еще и перехватывать. Странное дело, но после нескольких секунд сосредоточения на задаче я смог без особого труда начать отслеживать сами шары. Возможно, даже смог бы действительно прямо в полете ловить но все же опасался, что любое резкое движение могло выбить меня из этого состояния. Еще где-то минуту я пытался прочесть весь код, что был написан на шариках. Пусть символы я уже мог различать, но сами шары крутились в воздухе, и приходилось соотносить то, что я раньше видел, с тем, чего мне не доставало до завершенной строчки кода. Так будто этой задачи мне было мало» были шары на которых была вообще полная бессмыслица из разных символов и несколько возможных вариантов кода поэтому приходилось не только следить за оставшимися символами но еще и запоминать сразу несколько строчек так как любая из них могла подойти для выхода с полигона спустя еще пару минут я убедился в том что вроде все запомнил а раздела сделано то можно попробовать поймать один из шариков Но стоило только поднять руку, точнее начать ее поднимать, как все состояние концентрации мгновенно пропало, и я чуть не рухнул на землю, так как это произошло для меня слишком резко. Дыхание сбилось, сердце стучало как сумасшедшее, да и перед глазами все плыло. Определенно мне не стоило так делать, рановато для подобных попыток. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и уйти из зоны обстрела, а то обидно было бы под конец выполнения задания получить мечом. Как я и думал, далеко не первый код подошел для того, чтобы разблокировать двери полигона. Потребовалось три попытки, чтобы наконец-то добиться этого результата, и я облегченно перевел дыхание. А ты быстрее, чем я думал, хмыкнул мастер Беккера, встречая меня на выходе. «Ну а раз ты так быстро с этим справился, то, пожалуй, усложним задачу. Ты же не против, ученик?» «Как скажете, наставник, устало поклонился я». «Ну а на что я еще рассчитывал?» «Нет, вы только представляете, Адриан опять поломал все планы!» — возмущался Нил во время вечерних посиделок мастеров — Правда, при этом он довольно улыбался, что несколько не вязалось с произнесенным. В этот раз свободными оказались лишь Самарда Кайрос, но это Беккера нисколько не смущало. «Что опять сделал наш ученик?» — лениво спросил Самар, прекрасно понимая, что такая реакция лишь подстегнет его товарища по боевым искусствам быстрее перейти к делу. «Он смог войти в состояние Сатори буквально за несколько минут» торжественно произнес Нил. «Я рассчитывал как минимум на несколько часов, но он справился за час, да и то только из-за того, что был слишком осторожным». «Двигаться в этом состоянии он смог?» уже более живо поинтересовался Самар, даже отложив свой планшет в сторону. «Нет», – покачал головой Беккер, – «до этого этапа Адриан пока еще не дошел". Но уже то, что он в достаточной мере может сосредотачиваться, чтобы подмечать мелкие детали, уже позволяет нам переходить к следующему этапу тренировок. «Наблюдение – это хорошо», – довольно улыбнулся Кайрос. только внимательно наблюдая за противником, можно подметить его слабые места. Но двигаться в этом состоянии надо тоже учиться». «Вот ты и займись этим», – предложил ему Нил. «Только ты у нас бьешь на таких скоростях, что без концентрации на движениях Адриану сейчас не поймать тебя на контратаку!» «Вообще-то он уже научился уклоняться от моих ударов. Немного», – добавил под конец Кайрос, вспомнив, что все же после каждой их тренировки ученик оказывается в лазарете, но нельзя не признать, что с меньшими травмами. Это его тело действует на вбитых в него рефлексах, не желая получить очередной удар от тебя. Улыбнулся Самар, понимая внутренние переживания молодого бойца, который вовсе не хотел наносить травмы своему ученику, так как по-другому он не умеет и не понимает. И вот теперь наконец-то за телом начал поспевать разум. "Да", подтвердил Нил, внутренне гордый собой, что он первый смог проявить это достижение у Адриана. Так что предлагаю в очередной раз немного изменить план тренировок, чтобы привести разум и тело в гармонию. — Хорошо, — согласился с ним Самар. — В таком случае...